Сумма необходимого труда и прибавочного труда, отрезков времени, в которой рабочий производит стоимость, возмещающую его рабочую силу, и прибавочную стоимость, образует абсолютную величину его рабочего времени. Рабочий день.